Глава 33. Полярный медведь. Через несколько недель после отдыха у луизианского плантатора наши охотники уже пользовались гостеприимством другого хозяина, торговца мехом. Главная их квартира была в форте Черчилле, на западном берегу Гудзонова залива. Этот форт был некогда главным складом знаменитой компании, которая долго распоряжалась всей этой громадной территорией, называемой иногда землей принца р у п е р т Но более и з в е с т н ы й под именем Гунзабаевской территории. Чтобы достигнуть форта Черчилля, они почти прямо шли на север, потом вверх по Миссисипи, потом по суше до Верхнего озера, а через озеро прямо до одного из постов компании на северном берегу. Оттуда по системе речек и озер они прибыли в факторию Йорк и уже после форт Черчилля. Тут они очутились в стране белого или полярного медведя, к Урсус-Моритимус. за которым должны были охотиться. Они могли бы встретить одно из этих животных в фактории Йорк а даже южнее, так как Урсус моритимус охотно селится вокруг Гудзонного залива. 55-й градус широты кажется его границей со стороны юга на американском континенте, или по крайней мере на берегах Лабрадора и Гудзонного залива, так как западнее этот медведь не спускается за Берингов пролив и его даже изредка встречают на американском берегу пролива. Излишне напоминать, что этот медведь живет исключительно в море, а следовательно и на его берегах. Его можно считать морским жителем, потому что 10 месяцев в году он проводит на морских льдах. В продолжение короткого северного лета он заходит и на сушу, редко удаляясь от берегов миль на 80. Он придерживается течения реки и питается пресноводной рыбой. Он пользуется также своими прогулками для поисков разнообразной пищи. Остальное время, когда замерзает не только земля, но и море, полярный медведь держится в границах льда и живет рыболовством. Добыча его – разные породы рыб, тюлени, молодые моржи и даже порой детеныши кита. Медведь охотится за ними с таким проворством и такой ловкостью, что, кажется, здесь руководит им не один инстинкт, а как будто и обдуманная тактика. Он плавает далеко и долго не чувствуя усталости. Его видели в море, по крайней мере, милях в 30 от берега и от льдин. Его даже встречали и дальше от земли, но на огромных льдинах, и сомнительно, чтобы это средство передвижения не зависело от его выбора. Можно предполагать, что полярный медведь плавает столько, сколько захочет, до тех пор, пока его не остановит голод. Плавает он, не прилагая ни малейшего усилия. Может даже прыгать по поверхности воды и продвигаться вперед скачками. подобно морским свиньям и другим китовидным. Если какое-нибудь четвероногое и бывало у полюса, то, конечно, это белый медведь. И весьма вероятно, что его владычество простирается до этой точки земной поверхности. Предположение это вполне реально, если допустить, что у полюса есть свободное от льда водное пространство. И это можно доказать по аналогии. Отважный исследователь Парри находил белых медведей под 82 градусами. И нет основания думать, что они не проходят по всей полярной области, как рыбы или птицы. Самка белого медведя не так привязана к морю, как ее повелитель. Она остается на земле, если та не камениста, и если при ней самой есть детеныши. Будучи беременной, медведица отходит от берега, выбирает себе берлогу и укладывается до весны. Она не ищет, подобно другим медведям, пещеру или дупло, так как в тех пустынных странах не встречается ни того, ни другого. Самка просто выжидает большого снега, о чем уведомляет ее инстинкт, и, улегшись под камнем или в ложбинке, где снег естественно скапливается, лежит в ней до тех пор, пока не накроет ее б е л ы й с а в а н о Очутившись на глубине нескольких путов, она проводит всю зиму без малейшего движения и находится в состоянии совершенной спячки. Теплота ее тела и дыхания растапливает вокруг нее снег, так что она покоится как бы в ледяной раковине. Когда весеннее солнце начинает растапливать снег снаружи, медведица приносит пару детенышей, величиной из кролика. Она еще не может покинуть своего убежища и кормит медвежат, пока те не подрастут и не начнут бегать. Тогда медведица взламывает замерзшую кору и отправляется к морю. Иногда случается, что снег замерзает вокруг нее настолько крепко, что она, будучи ослаблена кормлением детенышей, не в состоянии разбить его. В таком случае медведица остается под снегом до тех пор, пока солнце не сделает свое дело. Северные индейцы и эскимосы ежегодно берут в берлогах сотни медведиц с медвежатами. Они открывают их различными способами, то с помощью собак, то по известным им приметам. Обнаружив м е с т о н а х о ж д е н и я животного, охотники разрывают снег и убивают медведицу копьями, или роют горизонтальный свод в снегу. Накидывают зверю петлю на шею или на лапу и вытаскивают наверх.